Глава 34. Ради Робера. Робера выпустили из узкой стены. Его поместили в более просторную камеру с окошком, смотревшим в небо. Дважды в день приносили еду и давали чистую воду. Ничего общего с теми условиями, в которых его содержали раньше. Между тем, он никогда прежде не испытывал таких страданий. Его колени кровоточили от того, что он постоянно молил Господа простить его за слабость. За презренную слабость. Он сожалел о старой камере, где оставил свою смелость и уважение к себе. Оставил там гнить. Их унесла трещотка прокаженной. Изъеденная болезнью тела этой женщины, которая облато голил и бросил на подстилку, отделила разум Рабера от него самого. Рука, подписавшая признание, была ему чужой. Он с удовольствием отрубил бы ее. У него по щекам текли слезы при мысли о монастыре и брате антонене которого он больше не увидит, ибо твердо решил умереть. «Кто-нибудь может что-то сделать?» — спросил Антонен. «Никто», — ответил Приор безжизненным голосом. «Дела о ереси не подсудны духовенству. Они в исключительной власти Инквизитора. Если бы на моей стороне выступили все кардиналы в авиньоне от этого ничего не изменилось бы. Единственный хозяин Инквизитора — это папа, а папа никогда не осудит его». Именно он настоял на его назначении, вопреки голосованию своего совета. Они хорошо знают и уважают друг друга, и он не доверяет мне. Я встретил его после смерти Экхарта, когда давал показания на суде, который наложил запрет на проповеди учителя. Он был тогда кардиналом и сказал мне, что, будь это в его власти, он отправил бы Экхарта на костер. И что теперь? Все трое молчали. Антонен затаил дыхание. Приор надолго закашлялся, потом махнул головой Ризничему. «Запряги повозку. Завтра утром выезжаем». Старый монах торопел. «Тебе нельзя туда ехать, Гийом. Ты и ходишь-то с трудом. Инквизитор хочет книгу, а я — обменять ее на брата. Он ни за что не отпустит тебя обратно». «Жан!» — ласково проговорил Приор. Резничий опустил голову. В кафе я знал одного монаха, который ничего не боялся. Я видел, как он сражался со шпагой в руках бок о бок с солдатами. «В кафе мне было двадцать лет», — проворчал Ризничий. «Столько же, сколько Роберу. Тебе никогда не убедить инквизитора. Он мне кое-что должен. За то, что ты помешал увенчать его свиной головой?» — хмыкнул Ризничий. «Нет, за то, что я сдержал слово. Ризничий пожал плечами. «В нем порядочности не больше, чем у крысы». На рассвете из Верфейского монастыря выехала повозка, запряженная большой тягловой лошадью. Один из путешественников, видимо больной, лежал в повозке на соломенном тюфике. Его ноги были укрыты одеялом, лицо накрывал капюшон. Впереди шли пешком два молодых человека, один в белой рясе, другой в обычной мирской одежде. Замыкал процессию, шагавший за повозкой старый монах. Он держал в руке странный, на вид, очень тяжелый паломнический посох, обернутый тряпками и обвязанный веревками. Ночью веленивую книгу положили в свинцовый ящик, заперли и спрятали в потайную нишу, в чане для извести. Повозку поливал дождь. Ризничий натянул полотно, чтобы защитить приора, здоровье которого слабело. Три дня они были в пути, делая длинные остановки, когда задыхались от усталости. Было холодно, не переставая шел дождь. Две ночи в лесу, без огня, они промерзали до костей. Дороги превратились в трясину, колеса увязали в грязи. Все устали и пребывали в мрачном настроении. Они шли вперед, словно паломники, выбиваясь из сил. Тулуза и ее крепостные стены возникли перед ними, словно земля обетованная. Еще на дальних подступах, к дубильне, кожевник уловил знакомые запахи. Приятную вонь, предвещавшую отдых. Они провели ночь рядом с кожами, растянутыми для просушки. Для приора нашли комнату, а его спутники удовольствовались соломенными подстилками в пергаментной мастерской. Несмотря на то, что вокруг работали турки, Антонен был здесь как дома, как в саду лекарственных трав, кожи светились изнутри словно целебные зелья, и он все время гладил их, как теплое живое существо. Потаскушка не возвращалась, но его рука, касаясь пергамента, как будто снова ощущала ее. Жизнь Антонена вернулась на путь, с которого свернула. Теперь он шел прямо. Он снова завоевал дружбу кожевника, и тот по дороге рассказал ему свою историю. Его отец родился в деревне близ Монпелье и работал кожевником на хуторе неподалеку, Занимался выделкой грубой кожи, которую продавал сапожникам для изготовления башмаков. Отец обучил его своему ремеслу и пообещал, что его ждет обеспеченное будущее. И даже завидное, потому что ему всегда будет хватать и на хлеб, и на дрова для печи. В предместе Монпелье открылась кожевенная мастерская, где изготавливали более благородные сорта кож. Ей покровительствовал местный сеньор. Кожи, которые там сушились, были красивыми, ровными, и запах там стоял более приятный, чем в деревенской дубильне. Он поднимался от чанов для вымачивания сырья, наполненных дубовой корой и золой, которые перебивали тошнотворную вонь. Молодой ремесленник, привозя на рынок в кондомине кожаную обувь, часто останавливался у чанов и вдыхал этот запах. Там он и встретил мастера книжных миниатюр, любовавшегося кожами. Этого человека из благородной семьи заинтересовал торговец грубыми башмаками, увлеченно рассуждавший о кожах. Он показал ему пергаменты, изготовленные в первостатейной дубильне, и дал ему туда рекомендацию. Юноша попал в новый мир. Он поднимался до рассвета, чтобы пораньше уйти с рынка и отправиться к мастеру-пергаменщику, который взял его в ученики. Он приобщился к этому ремеслу, ни слова не сказав отцу. Тот и слышать не хотел о пергаментах. Он считал, что на них только попосту изводили кожу, потому что никто не умел читать книги. Ученые люди, по его мнению, были просто бездельниками, не способными что-то делать руками, безумными фанатиками, которые убивали коров, чтобы потом пачкать их кожу чернилами. Когда отец умер, молодой кожевник уехал вместе с братьями в Тулузу, где собирался и дальше заниматься своим ремеслом. Его взяли на работу в турецкую дубильню, поскольку он сумел изготавливать пергаменты, а тамошние работники делали это плохо он стал поставщиком тулузских художников миниатюристов работавших на духовенство и рисовавших иллюстрации для часословов и требников постоянно общаясь с ними он запомнил буквы один монах доминиканец который вел переговоры с иллюстраторами согласился давать ему уроки чтения и письма он оказался способным учеником прослышав о кожевнике Делавшим прекрасные пергаменты и умевшим читать, Приор Гийом пригласил его в Верфей. Он счел его достойным доверия. Больше, чем в пергаментах, Приор нуждался в вестниках и верных людях, которые могли бы сообщать ему о мирских потрясениях. Он почувствовал, что в этом юном сердце живет боевой дух. Он познакомил Кожевника с литургическими текстами и священными книгами, чтобы совершенствовать его знания и высоко оценил его стремление к образованию. Он поручил его обучение Ризничему, и тот скоро привязался к парню, который слушал его с таким почтением, какого прежде никто ему не оказывал. Однажды Приор торжественно вручил своему новобранцу текст, который никогда не попадал в скрипторий. Это была речь мейстера Экхарта, переведенная на французский язык. Немудрёный текст, предназначенный для бегинок, проник юноше в сердце. Он так сильно разволновался, что принял это за божественное откровение и спросил у Приора, не суждено ли ему уйти в монастырь. Гийом его отговорил. Потом были и другие проповеди, смысл которых разъяснял ему Приор. Каждый из них разжигала такое же пламя в этой пылкой душе. Кожевник стал относиться к изготовлению пергаментов как к священнодействию. «Это реликварии», — заявил он, — «и их назначение — хранить дивные слова учителя Экхарта, столь же бесценные, как гвозди с креста или шипы от венца Иисуса Христа». Он заказал медальон с гравировкой в виде буквы «Э» и носил его на шее, никогда не снимая. Он предложил сделать такие же резни, и приору, в знак благодарности друзьям учителя. Но Гийом отказался. «Ты должен возносить хвалу тексту, а не человеку». Все, что касалось Экхарта, следовало держать в тайне. Приор ограничивался только проповедями, но не отвечал ни на один вопрос о жизни учителя. «Все изменилось», — думал Антонен. Он не понимал, что заставило Приора показать миру то, что он всегда стремился скрыть. Эта книга породила все свалившиеся на них беды, а впереди были новые. Он это предчувствовал. Что ждет Робера? Каждая страница этой проклятой Веленевой книги — отчитывала часы его жизни. Перо Антонена поглощало время, отпущенное его другу. Слова, которые он записывал, стекали, будто капли воды в клипсидре отмерявшей дни брата. Антонен по-прежнему доверял Приору, но спрашивал себя, стоит ли оно того. Может, лучше оставить велень нетронутой и позволить тайным уйти вместе с теми, кто их хранит. Утром, Они под проливным дождем проехали через всю Тулузу до площади, которую Антонен сразу же узнал. Двери дома Сияна открылись, пропуская их повозку, и немедленно закрылись за ними, грохнув, как молот по железу. Облад с заметным издалека красным крестом на груди, ждал во дворе. Он поприветствовал их и поклонился приору Гийому. Монахи засуетились и помогли ему выбраться из повозки. Об их приезде было объявлено заранее, их проводили в отдельный дом для гостей. Они пробирались к своему пристанищу, когда Антонен вдруг с растерянным видом застыл посреди двора. Резничий окликнул его, потребовав следовать за остальными, но тот остался глух к его призывам. Он уставился на тюремное крыло, как будто его взгляд мог проникнуть сквозь стены, и хотя вокруг стояла тишина, он начал как безумный выкрикивать имя Робера. От этого крика сопровождавшие их монахи замерли на месте, как вкопанные. Его голос долетел до покоев инквизитора, разнесся по залам, коридорам и ворвался в тюремное крыло. Этот крик пронзал камни, чтобы найти дорогу в узкую стену. Он бился о массивные преграды, но Антонен чувствовал, что Рабер может его услышать, как он мог слышать его сны через стену, разделявшую их кельи в верфюе. Доминиканцы перекрестились, глядя на этого человека, несомненно одержимого дьяволом. Облат подошел к Антонену, чтобы заставить его замолчать. Но не успела его рука коснуться ворота рясы, как сильный удар в спину швырнул его вперед. Раненая нога подвернулась, и он тяжело рухнул на колени. Во дворе воцарилась тишина. Все взгляды обратились к Ризничему. Старый монах встал перед Облатом которого только что повалил на землю. Один из стражников побежал к ним, чтобы наказать обидчика, но Аблад коротко скомандовал ему отправляться назад. Он с трудом поднялся, опираясь на меч, и не спеша отряхнул накидку. Потом, делая вид, что не злится, и не глядя на Ризничева, который ждал, сжав кулаки, приказал своим людям вернуться на пост.